что в погоне за единством во что бы то ни стало был составлен насквозь оппортунистический проект программы, Маркс и Энгельс подвергли этот проект суровой критике, обстоятельному научному разбору. Значительная часть письма Энгельса посвящена критике таких положений проекта программы, как заимствованная у Лассалля фраза о том, что по отношению к рабочему классу все остальные классы, в том числе, следовательно, и крестьянство, будто бы представляет собой единую реакционную массу, как лассальянский железный закон заработной платы, исходивший из мальтузианской теории народонаселения. В качестве единственного социального требования программа выдвигала лассальянскую уже государственную помощь производительным товариществам, порождая иллюзии, будто пролетариат может добиться своего освобождения не путем классовой борьбы, а с помощью реакционного юнкерско-буржуазного германского государства. Программа, подготовленная к Годскому съезду, совершенно игнорировала такие жизненно важные для успеха пролетарской борьбы вопросы, как международная пролетарская солидарность, как организация профессиональных союзов, их связь с партией рабочего класса, отношение к статичной борьбе и другие. Энгельс подверг резкой критике, противоречившей научному социализму, вульгарный идеалистический тезис о народном государстве в виду классового раскола общества, идею о якобы надклассовом характере государства. Он подчеркивал в связи с этим мысль о том, что пролетариату, завоевавшему власть, нужно будет использовать созданное им государство, чтобы насильственно подавить своих противников, провести революционное преобразование общества. Государство переходного периода, указывал Маркс, не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Эта мысль Маркса как бы подводит итог его учению о государстве и социалистической революции. Бисмарковская Германия настойчиво боролась за внешние рынки и захват колоний. Потребовались большие военные расходы, налоги внутри страны. Прежде Бисмарк опирался на национал-либералов, отныне старался опереться на реакционеров, надеясь укрепить военно-диктаторский режим. Правящие круги воспользовались двумя покушениями на Вильгельма I, возложив вину за них на социал-демократов. 19 октября 1878 года консерваторы в Рейхстаге приняли сроком на три года закон против вредных и опасных стремлений. Запрет пал на все рабочие общества. Сыровая цензура объявляла всякое живое слово социалистической пропагандой, Властям разрешалось вводить малое осадное положение. Полиция пользовалась правом разгонять любые собрания и высылать неугодных ей лиц. Маркс и Энгельс постоянно помогали социал-демократической партии Германии. В письмах к ее руководителям они давали важные практические советы и указания, обращали внимание на опасности, грозившие здоровому развитию партии. Важным выступлением Маркса и Энгельса, связанным с борьбой за политически правильную линию германской социал-демократической партии, было их циркулярное письмо Бебелю, Липнихту, Бракке и другим. В нем нашло яркое выражение их непримиримое отношение к оппортунизму. Быстрый рост рядов германской социал-демократической партии и ее влияние среди рабочих стали серьезной помехой на пути юнкерско-буржуазного правительства Германии. Чтобы устранить это препятствие, поддержанный помещиками и буржуазией Бисмарк проводит в конце 1878 года через Рейхстаг исключительный закон против социалистов. Всякая легальная деятельность социал-демократической партии насильственно прекращалась, и сама партия фактически объявлялась вне закона. Руководство партии оказалось неподготовленным к этому удару, Оно растерялось настолько, что само приняло решение о спешном распуске всей организации, вместо того, чтобы сразу перестроиться и в ответ на исключительный закон перейти к нелегальной борьбе. В обстановке правительственных преследований, дезорганизации руководства, не проявившего сразу необходимой твердости и революционности, у наименее стойких появились оппортунистические тенденции. Часть неустойчивых элементов перешла на анархистские позиции — Другая часть, занимавшая видное положение в партии, в особенности в парламентской фракции, выступила с откровенно ликвидаторской платформой, выдвинув своих идеологов в лице Хельгберга, Бернштейна и Шрамма. В циркулярном письме